«Последний квартет Бетховена». «Я был уверен, что Креспель помешался», – профессор утверждал противное. «С некоторых людей, – сказал он, – природа или особенные обстоятельства сорвали завесу, за которую мы потихоньку занимаемся разными сумасбродствами. Они похожи на тех насекомых, с коих анатомист снимает перепонку» и тем обнажает движение их мускулов. Что в нас только мысль, то в Креспеле действие. Гофман 1827 года, весною, в одном из домов Венского предместия несколько любителей музыки разыгрывали новый квартет Бетховена, только что вышедший из печати. С изумлением и досадой следовали они за безобразными порывами ослабевшего гения. Так изменилось перо его, исчезла прелесть оригинальной мелодии, полной поэтических замыслов, художническая отделка превратилась в кропотливый педантизм бездарного контрапунктиста. Огонь, который прежде пылал в его быстрых алегро и, постепенно усиливаясь, кипучую лавою разливался в полных огромных созвучиях, погас среди непонятных диссонансов. А оригинальные шутливые темы веселых минуэтов превратились в скачки и трели, невозможные ни на каком инструменте. Везде ученическое, Не достигающие стремление к эффектам, несуществующим в музыке, везде какое-то темное, не понимающее себя чувство. И это был все тот же Бетховен, тот же, которого имя вместе с именами гайдна и моцарта тевтонец произносит с восторгом и гордостью. Часто, приведенные в отчаяние, бессмыслицу сочинения, Музыканты бросали смычки и готовы были спросить, не насмешка ли это над творениями бессмертного? Одни приписывали упадок его глухоте, поразившей Бетховена в последние годы его жизни. Другие — сумасшествию, также иногда омрачавшему его творческое дарование. У кого вырывалось суетное сожаление, а иной насмешник — Вспоминал, как Бетховен в концерте, где разыгрывали его последнюю симфонию, совсем не в такт размахивал руками, думая управлять оркестром и не замечая того, что позади его стоял настоящий капельмейстер. Но они скоро снова принимались за смычки и почтения к прежней славе знаменитого симфониста как бы против воли, продолжали играть его непонятное произведение. Вдруг дверь отворилась, и вошел человек в черном сюртуке, без галстука, с растрепанными волосами, глаза его горели. Но то был огонь недарования. Лишь нависшие, резко обрезанные оконечности лба являли необыкновенное развитие музыкального органа, которым так восхищался Галь, рассматривая голову Моцарта. Извините, господа, сказал нежданный гость, позвольте посмотреть вашу квартиру. Она отдается в наймы. Потом он заложил руки на спину и приблизился к играющим. Присутствующие с почтением уступили ему место. Он наклонил голову то на ту, то на другую сторону, стараясь вслушаться в музыку, но тщетно слезы градом покатились из глаз его. Тихо отошел он от играющих и сел в отдаленный угол комнаты, закрыв лицо свое руками. Но едва смычок первого скрипача завизжал возле подставки на случайной ноте, прибавленной к септимакорду и дикое созвучие отдалось в удвоенных нотах других инструментов, Как несчастный встрепенулся, закричал «Я слышу, слышу!» В буйной радости захлопал в ладоши и затопал ногами. «Людвиг!» — сказала ему молодая девушка, вслед за ним вошедшая. «Людвиг, пора домой. Мы здесь мешаем». Он взглянул на девушку, понял ее и, не говоря ни слова, побрел за нею, как ребенок. На конце города... В четвертом этаже старого каменного дома есть маленькая душная комната, разделенная перегородкою. Постель с разодранным одеялом, несколько пуков нотной бумаги, остаток фортепиано – вот все ее украшение. Это было жилище, это был мир бессмертного Бетховена. Во всю дорогу он не говорил ни слова, но когда они пришли, Людвиг сел на кровать, взял за руку девушку и сказал ей, «Добрая Луиза, ты одна меня понимаешь, ты одна меня не боишься, тебе одной я не мешаю. Ты думаешь, что все эти господа, которые разыгрывают мою музыку, понимают меня? Ничего не бывало. Ни один из здешних господ-капельмейстеров не умеет даже управлять ею. Им только бы оркестр играл в меру, А до музыки им какое дело? Они думают, что я ослабеваю. Я даже заметил, что некоторые из них как будто улыбались, разыгрывая мой квартет. Вот верный признак, что они меня никогда не понимали. Напротив, я теперь только стал истинным великим музыкантом. Идучи, я придумал симфонию, которая увековечит мое имя. «Напишу ее и сожгу все прежние. В ней я превращу все законы гармонии, найду эффекты, которые до сих пор никто еще не подозревал. Я построю ее на хроматической мелодии двадцати литавр. Я введу в нее аккорды, сотни колоколов, настроенных по различным камертонам, ибо, — прибавил он шепотом, — я скажу тебе по секрету, когда ты меня водила на колокольню, Я открыл, чего прежде никому в голову не приходило. Я открыл, что колокола – самый гармонический инструмент, который с успехом может быть употреблен в тихом адажио. В финал я введу барабанный бой и ружейные выстрелы. «И я услышу эту симфонию, Луиза!» – воскликнул он вне себя от восхищения. «Надеюсь, что услышу» прибавил он, улыбаясь, по некоторым размышлениям. «Помнишь ли ты, когда в Вене, в присутствии всех венчанных глав света, я управлял оркестром моей ватерлооской баталии? Тысячи музыкантов, покорные моему взмаху, двенадцать капельмейстеров, а кругом батальный огонь, пушечные выстрелы. О, это до сих пор... Лучшее мое произведение, несмотря на этого педанта Вебера. Готфрид Вебер – известный контрапунктист нашего времени, которого не должно смешивать с сочинителем Фрейшица. Сильно и справедливо критиковал в своем любопытном и ученом журнале «Цицилия» Веллингтонс Сиек» – Веллингтона немецкая. Слабейшее из произведений Бетховена. Но то, что я теперь произведу, затмит и это произведение. Я не могу удержаться, чтоб не дать тебе о нем понятия. С всеми словами Бетховен подошел к фортепиано, на котором не было ни одной целой струны, и с важным видом ударил по пустым клавишам. Однообразно стучали они по сухому дереву разбитого инструмента, а между тем самые трудные фуги в пять и шесть голосов проходили через все таинства контрапункта сами собой ложились под пальцы творца эгмонта и он старался придать как можно более выражение своей музыки вдруг сильно целой рукою покрыл он клавиши и остановился слышишь ли сказал он луизе вот аккорд которого до сих пор никто еще не осмеливался употребить. Так, я соединю все тоны хроматической гаммы в одно созвучие и докажу педантам, что этот аккорд правилен. Но я его не слышу, Луиза. Я его не слышу. Понимаешь ли ты, что значит не слыхать своей музыки? Однако ж, мне кажется, что когда я соберу дикие звуки в одно созвучие, то оно как будто отдается в моем ухе. И чем мне грустнее, Луиза, тем больше нот мне хочется прибавить к септим аккорду, которого истинных свойств никто не понимал до меня. Но полно. Может быть, я наскучил тебе, как всем теперь наскучил. Только знаешь что? «За такую чудную выдумку мне можно наградить себя сегодня рюмкой вина. Как ты думаешь об этом, Луиза?» Слезы навернулись на глаза бедной девушки, которая одна из всех учениц Бетховена не оставляла его и под видом уроков содержала его трудами рук своих. Она дополняла ими скудный доход, полученный Бетховеном от его сочинений и большую частью, издержанный без толку на беспрестанную перемену квартир, на раздачу встречному и поперечному. Вина не было. Едва оставалось несколько грошей на покупку хлеба. Но она скоро отвернулась от Людвига, чтобы скрыть свое смущение, налила в стакан воды и поднесла его Бетховену. «Славный Рейнвейн!» — говорил он, отпивая понемногу с видом знатока. «Королевский Рейнвейн! Он точно из погреба моего батюшки, блаженной памяти Фредерика. Я это вино очень хорошо помню. Оно день ото дня становится лучше. Это признак хорошего вина». И с этими словами, охриплым, но верным голосом он запил свою музыку на известную песню Геттова Мефистофеля. «Es war einmal ein König, der hat einen großen Flo. жил «Жил-был король когда-то, имел блоху дружка». Немецкий перевод Н. Холодковского. Но против воли часто сводил ее на таинственную мелодию, которую Бетховен объяснил Миньону. "Кенстудудас du, du das Land etk? Ты знаешь край?» И прочее. «Слушай, Луиза», — сказал он, наконец, отдавая ей стакан, — «вино подкрепило меня, и я намерен тебе сообщить нечто такое, что мне уже давно хотелось и не хотелось тебе сказать. Знаешь ли, мне кажется, что я уж долго не проживу. Да и что за жизнь моя? Это цепь бесконечных терзаний. От самых юных лет — Я увидел бездну, разделяющую мысль от выражения. Увы, никогда я не мог выразить души своей. Никогда того, что представляло мне воображение, я не мог передать бумаге. Напишу ли? Играют? Не то. Не только не то, что я чувствовал, даже не то, что я написал. Там пропала мелодия от того, что низкий ремесленник не придумал поставить лишнего клапана. Там несносный фаготист заставляет меня переделывать целую симфонию от того, что его фагот не выделывает пары басовых нот. То скрипач убавляет необходимый звук в аккорде от того, что ему трудно брать двойные ноты. А голоса? А пение? А репетиции ораторий? Опер? о Этот ад до сих пор в моем слухе. Но я тогда еще был счастлив. Иногда я замечал, на бессмысленных исполнителей находила какое-то вдохновение. Я слышал в их звуках что-то похожее на темную мысль, западавшую в мое воображение. Тогда я был вне себя. Я исчезал в гармонии мною созданной. Но пришло время. Мало-помалу тонкое ухо мое стало грубеть. Еще в нем оставалось столько чувствительности, что оно могло слышать ошибки музыкантов, но оно закрылось для красоты. Мрачное облако его объяло, и я не слышу более своих произведений, не слышу, Луиза! В моем воображении носятся целые ряды гармонических созвучий. Оригинальные мелодии пересекают одна другую, сливаясь в таинственном единстве. Хочу выразить, все исчезло. Упорное вещество не выдает мне ни единого звука. Грубые чувства уничтожают всю деятельность души. О, что может быть ужаснее этого раздора души с чувствами? Души с душою! зарождать в голове своей творческое произведение и ежечасно умирать в муках рождения. Смерть души! Как страшна, как жива эта смерть! А еще этот бессмысленный Готфрид вводит в меня в пустые музыкальные тяжбы, заставляет меня объяснять, почему я в том или другом месте употребил такое и такое соединение мелодий. Такое и такое сочетание инструментов, когда я самому себе этого объяснить не могу. Эти люди будто знают, что такое душа музыканта, что такое душа человека. Они думают, ее можно обкроить по выдумкам ремесленников работающих инструменты, по правилам, которые на досуге изобретает засушенный мозг теоретика. Нет когда на меня приходит минута восторга, тогда я уверяюсь, что такое превратное состояние искусства продлиться не может, что новыми, свежими формами заменятся обветшалые, что все нынешние инструменты будут оставлены, и место их заступят другие, которые в совершенстве будут исполнять произведения гениев, что исчезнет, наконец, Нелепое различие между музыкой писаною и слышимою. Я говорил господам-профессорам об этом, но они меня не поняли, как не поняли силы, соприсутствующие художническому восторгу, как не поняли того, что тогда я предупреждаю время и действую по внутренним законам природы, еще не замеченным простолюдинами, И мне самому в другую минуту непонятны глупцы. В их холодном восторге они в свободное от занятий время выберут тему, обделают ее, продолжат и не приминут потом повторить ее в другом тоне. Здесь по заказу прибавят духовые инструменты или странный аккорд, над которым думают, думают и все это так благоразумно обточат, оближут. Чего хотят они? Я не могу так работать. Сравнивают меня с Микеланджелом. Но как работал творец Моисея? В гневе, в ярости он сильными ударами молота ударял по недвижному мрамору и поневоле заставлял его выдавать живую мысль, скрывавшуюся под каменную оболочкою. Так и я. Я холодного восторга не понимаю. Я понимаю тот восторг, когда целый мир для меня превращается в гармонию. Всякое чувство, всякая мысль звучит во мне, все силы природы делаются моими орудиями. Кровь моя кипит в жилах, дрожь проходит по телу, и волосы на голове шевелятся. И все это тщетно. Да и к чему это все? Зачем живешь? Терзаешься, думаешь. Написал и конец. К бумаге приковались сладкие муки создания. Не воротить их. Унижены, в темницу заперты мысли гордого духа создателя. Высокое усилие Творца земного, вызывающего на спор силу природы, становится делом рук человеческих. А люди? Люди! Они придут, слушают, судят, как будто они судьи, как будто для них создаешь, какое им дело, что мысль, принявшая на себя понятный им образ, есть звено в бесконечной цепи мыслей и страданий. Что минута, когда художник не сходит до степени человека, есть отрывок из долгой болезненной жизни неизмеримого чувства что каждое его выражение, каждая черта родилась от горьких слез Серафима, заклепанного в человеческую одежду и часто отдающего половину жизни, чтоб только минуту подышать свежим воздухом вдохновения. А между тем приходит время, вот как теперь. Чувствуешь, перегорела душа, силы слабеют, голова больна. Все, что не думаешь, все смешивается одно с другим, все покрыто какой-то завесою. Ах, я бы хотел, Луиза, передать тебе последние мысли и чувства, которые хранятся в сокровищнице души моей, чтобы они не пропали. Ну что я слышу? С этими словами Бетховен вскочил и сильным ударом руки растворил окно, в которое из ближнего дома Неслись гармонические звуки. «Я слышу!» — воскликнул Бетховен, бросившись на колени и с умилением протянул руки к раскрытому окну. «Это симфония Эгмонта! Так, я узнаю ее! Вот дикие крики битвы, вот буря страстей, она разгорается, кипит, вот ее полное развитие!» И все утихло. Остается лишь лампада, которая гаснет, потухает, но не навеки. Снова раздались трубные звуки. Целый мир ими наполняется, и никто заглушить их не может. На блистательном бале одного из венских министров толпы людей сходились и расходились. «Как жаль», — сказал кто-то, — Театральный капельмейстер Бетховен умер, и говорят, не на что похоронить его. Но этот голос потерялся в толпе. Все прислушивались к словам двух дипломатов, которые толковали о каком-то споре, случившемся между кем-то во дворце какого-то немецкого князя. Я желал бы знать, сказал Виктор, до какой степени справедлив этот анекдот. На это «Я тебе не могу дать удовлетворительного ответа», — сказал Фауст. «И едва ли могли бы отвечать на твой вопрос и хозяева рукописи, ибо мне сдается, что они не были знакомы с методою тех историков, которые читают только то, что написано в летописи, а никак не хотят прочесть того, что в ней не написано». Кажется, они рассуждали так. «Если этот анекдот был в самом деле, Тем лучше, если он кем-либо выдуман, это значит, что он происходил в душе его сочинителя. Следственно, это происшествие все-таки было, хотя и не случилось. Такое суждение может показаться странным, но в этом случае, мои друзья, кажется, следовали примеру математиков, которые в высших исчислениях не заботятся о том, соединялись ли когда-нибудь в природе 2 и 3. 4 и 10, а смело под буквами А плюс Б понимают всевозможные соединения чисел. Впрочем, беспрестанная перемена квартир, глухота, род, помешательства, всегдашние недовольства. Кажется, все это принадлежит к так называемым историческим фактам в жизни Бетховена. Только добросовестные сочинители биографических статей не взялись за недостатком документов объяснить связь между его глухотою и помешательством, между помешательством и недовольством, между недовольством и музыкой, Вячеслав. Что нужды? Факт, сложный или истинный, для меня он выговаривает, как сказал Ростислав, мое всегдашнее убеждение, о котором я упоминал в начале вечера, а именно то надобно человеку ограничиваться возможным или, как сказал Вольтер, в ответ на нравственные сентенции Селя, ебьенди, эльфо il faut cultiver notre Хорошо сказано, но нужно обрабатывать наш сад. Кандит французский. Пауст. Это значит, что Вальтер не верил даже тому, чему ему хотелось верить. Ростислав, меня в этом анекдоте поразило одно. Это неизглаголонность наших страданий. Действительно, самые жестокие, самые ясные для нас терзания те, которых человек передать не может. Кто умеет рассказать свои страдания, тот вполовину уже отделил их от себя. Виктор, вы, господа мечтатели, выдумали прекрасную уловку. чтобы отделаться от положительных вопросов, вы принялись уверять, что язык человеческий недостаточен для выражения наших мыслей и чувств. Мне кажется, что скорее недостаточны наши познания. Если бы человек предался чистому, простому наблюдению той грубой природы, которая у вас в таком загоне... Но заметьте наблюдению чистому, уничтожив в себе все свои собственные мысли и чувства, всякую внутреннюю операцию. Тогда он яснее понял бы и себя, и природу, и нашел бы даже в обыкновенном языке достаточно для себя выражений. Пауст. Я не знаю, нет ли в этом так называемом чистом наблюдении оптического обмана. Не знаю. Может ли человек совершенно отделить от себя все свои собственные мысли и чувства, все свои воспоминания так, чтобы ничто от его «я» не примешивалось к его наблюдению? Одна мысль «наблюдать без мысли» уже есть целая теория априори. Но мы отдалились от Бетховена. Ничья музыка не производит на меня такого впечатления – Кажется, она касается до всех изгибов души, поднимает в ней все забытые, самые тайные страдания и дает им образ. Веселые темы Бетховена еще ужаснее. В них, кажется, кто-то хохочет с отчаяния. Странное дело, всякая другая музыка, особенно гайдного, производит на меня чувства отрадные, успокаивающие. «Действие, производимое музыкой у Бетховена, гораздо сильнее, но она вас раздражает. Сквозь ее чудную гармонию слышится какой-то нестройный вопль. Вы слушаете его симфонию, вы в восторге, а между тем у вас душа изныла. Я уверен, что музыка Бетховена должна была его самого измучить». Однажды, когда я не имел еще никакого понятия о жизни самого сочинителя, я сообщил странное впечатление, производимое на меня его музыкой, одному горячему почитателю Гайдна. Я вас понимаю, отвечал мне Гайднист, причина такого впечатления та же, по которой Бетховен, несмотря на свой музыкальный гений, может быть в высшей степени, нежели гений Гайдна. Никогда не был в состоянии написать духовной музыки, которая приближалась бы к ораториям всего последнего. От чего так? Спросил я. От того, отвечал Гайднист, что Бетховен не верил тому, чему верил Гайдн. Виктор. Так, я этого ожидал. Да скажите, господа, что вам за охота смешивать вещи, которые не имеют ничего между собой общего? Какое влияние убеждения человека могут иметь на музыку, на поэзию, на науку? Трудно говорить о таких предметах, но мне кажется очевидным, что если что-либо постороннее может действовать на произведения эстетические, то разве степень знания? Знанием, очевидно, может расшириться в художнике круг зрения. Ему здесь должно быть просторнее. Но как ему досталось это знание, каким путем, темным или светлым, до этого поэзии нет никакого дела. Недавно кто-то имел счастливую мысль составить новую науку. Физическую философию или философическую физику, которой цель – Действовать на нравственность посредством знания. В таком духе издавался журнал Ле господином Ракуром. Вот, по моему мнению, одна из самых дельных попыток нашего времени. Пауст знаю, что это мнение теперь торжествует. Но скажите мне. Отчего никто не призовет к постели больного такого медика, который был бы известен за отъявленного атеиста? Кажется, что общего между микстурою и убеждениями человека. Я согласен с тобой в одном – в необходимости знания. Так, например, вопреки общему мнению, я убежден, что поэту необходимы физические науки. Ему полезно иногда не сходить до внешней природы. Хоть для того, чтобы уверяться в превосходстве своей внутренней. А еще и для того, что, к стыду человека, буквы в книге природы не так изменчивы, не так смутны. Там буквы постоянные, стереотипные. Много важного поэт может прочесть в них. Но для того, прежде всего, ему нужно позаботиться о добрых очках, Однако, друзья мои, уже близко восхождение солнца, время нам успокоится, любезный Эвном, как говорит Парацельзий, в одном забытом фолианте.